«Вот, пожалуйста, на этой схеме мы видим, так сказать, все нужные нам данные!» Гордо произнес товарищ Чердыш, и словно полководец, устремив вперед указующий перст, вытянулся во весь свой крохотный рост. «Вот этими красными кружочками, — принялся пояснять великий человечек, — — Обозначены места, где установлены лампы красного цвета. — Как вы видите, в тот день на пяти объектах моими рабочими производились дорожные работы. Цифры вверху обозначают день начала работ, внизу — дату окончания. — Отлично, — похвалил Фельмери. — Давно не видел такой четкости в делопроизводстве. Подозреваю, что товарищ Чердаш тайком окончил какую-нибудь военную академию. Академии я не кончал. И даже на военной службе никогда не был. Но я привык думать. И привык во всем соблюдать порядок. Полагаю, товарищ начальник, что фюрет вы знаете, как свои пять пальцев, — сказал Шалгу. Еще бы не знать. — воскликнул Чордаш. — Да я здесь родился и вырос, в школе здесь учился, а с сорок пятого года бессменно на государственной службе состою. В этом со мной никто не может сравниться. Так сказать, рос вместе с нашим городом. Я тут не то что каждую улицу, каждого жителя в лицо знаю». Тогда вам нетрудно будет сказать. Вот эти два объекта на каких улицах находятся, спросил Шалго и показал на два красных кружка вблизи кардиологического санатория. Конечно, нетрудно. Этот на улице Маева, а этот на улице Балваношка. «На первом объекте меняют водопроводную магистральную трубу, а на втором просела мостовая. Наверное, подмыло снизу асфальт грунтовыми водами. В ближайшие три дня работы будут закончены на обоих объектах. Но лампочки красные там и сейчас горят, — уточнил Шалгу. Конечно». А из этих двух улиц какая поднимается в гору? Обе. По улице Майва движение односторонние. По улице Балванюш двусторонние. Шалго задумчиво разглядывал схему, и Фельмери, словно угадав его мысли, спросил, «А если ехать от Шиофока и свернуть на улицу Балванюш?» Дорога будет идти в гору или под гору? В гору. На всякий случай они записали название и остальных улиц, где 19 июля ночью горел красный предупредительный свет. Еще один вопрос, сказал Шалгу, пока Чордаш перевязывал шнурком папку с документами и ставил на полку скорошеватель. «Не знаком ли вам случайно профессор Мате Табори? У него дача в Эмиде. Он ехатьсмен». «Как же знаком?» «Разумеется, только понаслышке. Лично не имел чести. Наша знаменитость местная, так сказать. И сестру его знаете. Чокнутую художницу». Чордош как-то странно ухмыльнулся. Знаю. Да ее все тут у нас знают. Лично? Нет. Э, лично тоже, так сказать, не удостоен. Но издали частенько доводился наблюдать за ихней работой на берегу озера с Мальбертом. Сказывали, э, на конкурсах красоты до войны она неоднократно избиралась местной королевой побережья. Только я, так сказать, в те времена не очень бывал зван на эти самые конкурсы. «Да, в молодости она была очень хороша собой», — подтвердил Шалгу. «Вы, конечно, слышали о том, что после войны...» бланка табори усыновила ребенка из сиротского дома еще бы